Глава третья. Он не обиделся. Нет, вы когда-нибудь видели такого мужчину, который спокойно собрал тарелки, стер с них бумажным полотенцем крошки и сунул в посудомойку? Я буквально пинками загнала себя в ванную, расчесала колтун на голове, похвалила свой автопилот за снятие макияжа, собралась принять душ и вот тут обнаружила улики в мусорном ведре. Три пакетика знакомой квадратной формы, размера XXL. Сглотнув, включила прохладную воду и с мантрой ⁇ Дышим глубоко и ровно ⁇ занялась водными процедурами. В спальню шла в полотенце. Во-первых, я так люблю. Во-вторых, чего уж стесняться? Вынула из шкафа свежий костюмчик. Их у меня семь штук разного цвета, чтобы не надоедали. Упаковалась в мягкий трикотаж, включила ноут и... сразу влетела в чат с подругами. 300 сообщений. Удивилась, неужели мы что-то вчера разбили в ресторане? Не помню такого. Открыла WhatsApp и зависла. Кира уже подала документы на развод. Ах, да, два часа дня. Все нормальные люди работают. Настя щелкнула огромный чемодан и подписала. Девочки, лечу в Швейцарию. Шеф берет с собой, переводить с немецкого. Я зависла. Ну да, Настя же училась на иньязи, а в секретари пошла, когда поняла, что фрилансом на кредит не заработает. Пролистала поздравления от других проснувшихся и вздрогнула. Катьку обнимал здоровенный качок с густой черной бородой. Выше ее на голову. Кажется, вчера именно он жонглировал бутылками в баре. Плохо помню, но этот пиратский прищур... Девочки, мы с Петром идем подавать заявление в ЗАГС. Обрадовала новостями подружка. И так все. Кроме меня. Тут я задумалась. Отложила ноут, взяла телефон, прокралась на кухню и поймала момент, когда фей вынимал из машинки свои джинсы. Бинго! Кадр почти такой же, как у Влиты. Шикарная фигура и фартучек. А теперь в чатик и подпись. «А у меня завелся фей». В ответ прилетела кипа смайликов и восторженных возгласов. Все жаждали подробностей, особенно пикантных. Я туманно намекнула на три пакетика невероятного размера и принялась выпытывать подробности у остальных. И с каждым вновь выскочившим сообщением замирала, не веря собственным глазам. Милена продала дом соседу, шикарному мужику с мрачной физиономией и бандитским шрамом на щеке. Тот купил соседний участок и утром пришел знакомиться. «Наша сонная красавица» поплакалась ему на недострой и уже мчалась в нотариальную контору заверять предварительное соглашение. Девочки, вы не поверите!» Он попросил разрешения достроить дом. Сказал, что архитектор и видит, что задумка интересная. Писала Миленко, окружая свое сообщение восторженными смайликами. «Он строить будет, а ты где будешь жить?» мрачно уточнила я между делом, описывая очередного дракона-похитителя девственниц. В его квартире. Выпалила Милена, и все наше женское сообщество на миг зависло. Как в его квартире. Первой не выдержала Катька. А вот так улыбающийся смайлик расползся на половину страницы. Он сказал, что всегда мечтал жить за городом. И если мне удобно, он готов предоставить мне квартиру на время совершения сделки. Я насторожилась. И уже собиралась вывалить на подругу кучу предостережений. Но остановилась. Миленке ведь уже 30, как и всем нам. И возможно, это ее единственный шанс избавиться от этого груза, который и нести тяжело, и бросить жалко. Дом, конечно, хорош, но он постоянно напоминает подруге о неудачном семилетнем браке, о том, что детей у них не случилось, а ее муж, чтоб ему икалось. Затеял это строительство в надежде на то, что по дорожке будут бегать маленькие ножки. В последний год их брака он упрекал ее в бесплодии ежедневно, а Миленко пила трамки и выглядела как зомби. Дом достался ей только потому, что Алка, наш юрист, стиснула зубы и сказала, хрен ему, а не обожаемый домик. И нашла все выписки со счетов подруги, все ее деньги, которые уходили на эту махину. Тут-то и выяснилось, что мечта мужчины строилась исключительно на деньги Милены. А у Сережечки, пока она пахала на двух работах, была любовница и левый доход в шестизначных суммах. В общем, развод мы отмечали круче, чем свадьбу. И вот теперь, вспомнив все это, я хмыкнула и написала «Круть!».